то скрывают чертики на бумаге. Рисуя каракули, люди выдают свои тайные желания. Вы замечали за собой такое странное поведение? Когда обсуждаете проблемы с собеседником или слушаете выступление оратора на собрании, ваша рука вдруг начинает машинально вырисовывать замысловатые каракули или самые простые фигуры. На первый взгляд это кажется бессмысленным занятием. На самом деле... Этот феномен, который называют автоматическим письмом или психографией, ученые изучают давно. Не задумываясь, рисуют на полях листа или клочках бумаги почти все. 9 из 10 людей от 18 до 40 лет и 6 из 10 в возрасте от 40 до 60 лет. Долгое время психологи не могли найти объяснение этому явлению, а парапсихологи не сомневались в том, что в это время рукой человека водят потусторонние силы. После многолетних исследований выяснилось, что режиссером этого действа выступает особый отдел мозга. Когда рука движется по бумаге, то для этой работы нужны определенные затраты энергии. А ею командует энергетический блок мозга, отвечающий за психологические отклонения, влечения, страсть и характер. Психолога Дайн Маккой из университета в Техасе пишет, Человеческое сознание владеет неограниченными возможностями, но мы не знаем, как и где найти ключик, которым можно его открыть, а с помощью автоматического письма можно вплотную подойти к открытию необычайных способностей и прислушаться к советам, которые дает нам наше подсознание. С этой точкой зрения согласен и наш известный психолог Леонид Гуревич. Он называет «механическое письмо» застывшей мелодией, исполняемой мышцами, но не по нотам, а экспромтом. Ведь все наши душевные движения сопровождаются неосознанным напряжением мышц, поэтому большинство своих мыслей и эмоций мы незаметно для себя проигрываем на пальцах. Они-то и выдают автоматические движения, порождающие неосознанные линии на бумаге. По мнению директора Института развития человека в Сиэтле Роберта Бернса, изучение рисунков на полях — это путь к самопознанию не через слова, а через образы. Например, в одном из экспериментов он просил около полусотни человек нарисовать ярость и радость. Но не так, как их рисуют на плакатах, типа сжатого кулака в первом случае «Солнце с радугой» в другом, а так, как их человек ощущает. И выяснилось, что чувствуем мы все одинаково. Гнев, упорство, резкость, неуступчивость всегда выражаются острыми углами жирной линией. Радость — светлыми завитушками, направленными вверх, полное спокойствие — горизонтальными линиями. Другие наблюдения показали, что изображения деревьев с тонкими стволами и голыми ветвями представляют вас как человека с угасающим желанием жить, а если оно ветвистое и с толстым стволом, то это означает, что вы энергичны и жизнелюбивы. На принципе автоматического письма построена методика миокинестетической психодиагностики испанского психолога Миры Лопица. Смысл ее заключается в следующем. Когда он просил испытуемых нарисовать линии, круги, цепи, зигзаги, не глядя на бумагу, то выяснялось, что сильное преувеличение длины линий фигур по сравнению с эталоном — явное свидетельство сильного эмоционального возбуждения, а в некоторых случаях и проявления скрытой болезни. Например, детские психологи по рисункам могут выявить причины некоторых нервных заболеваний или психологического дискомфорта. Если ребенок рисует человечка с короткими руками, значит, ему не хватает тепла близких людей. Если человечек с очень длинными руками, значит, в ребенке зреет комплекс Наполеона взять от жизни все, что можно, любыми способами. Если юный художник не рисует стопы на ножках, значит, его мучают страхи. Он боится куда-либо ходить или с кем-то встречаться. Если человечек с маленькой головой и очень большим туловищем, значит, у ребенка заторможенное развитие. Преобладание же черного цвета говорит о затяжной депрессии или даже поражении головного мозга. Поэтому недалеко то время, когда в поликлиниках наравне со сдачей анализов вас попросят нарисовать свою болезнь. А совсем недавно, в начале 2010 года, немецкие специалисты из Института психологии в Бонне представили результаты своих исследований. В течение всего прошлого года они наблюдали, как ведут себя люди, общаясь по телефону или присутствуя на производственных совещаниях. Выяснилось, две трети беседующих абонентов и половина участников собраний обязательно рисуют на бумаге так называемых чертиков, какие-нибудь фигуры. Психологи протестировали художников и удостоверились, что их каракули весьма точно отображают характеры и манеры авторов. Пушкин рисовал на полях всевозможные фигурки. Абстрактные рисунки и в самом деле способны многое рассказать о душевном состоянии людей, комментирует исследование коллег, доктор психологических наук, сотрудник центра развития человека Рената Беркова. По сути, это символы, идущие из глубин подсознания. Люди выплёскивают их машинально, когда водят карандашом по бумаге, не задумываясь о сути. Но психологи, изучающие подобные феномены, научились расшифровывать потаенный смысл изображений. Джон Кеннеди изображал остроконечные парусные лодки. Так, например, Пушкин любил рисовать на полях лица и фигурки людей, а это явный признак общительности и жизненной легкости, повышенной коммуникабельности и динамизма. Такие люди смотрят на жизнь просто, но в то же время им свойственна немалая жизненная мудрость. Разве это не совпадает с чертами характера поэта, о которых мы знаем по воспоминаниям его современников? «Изучение своих рисунков — это путь к самопознанию, но не через слова, а через образы», — утверждает Ренат Борисовна. «Человек, озабоченный какими-то проблемами, может внешне вести себя вполне спокойно, но его подсознательная живопись выдает состояние, которое он пытается скрыть от окружающих, а зачастую и от самого себя». Джон Кеннеди неизменно чертил на клочках бумаги остроконечные парусные лодки, что, по мнению специалистов, указывает на большую энергию, настойчивость и немалую сексуальную силу. И действительно, президент США слыл известным лавеласом. Борис Ельцин, говорят, при разговоре с подчиненными, рисовал прямые пересекающиеся линии, что характеризует его как человека прямолинейного и упрямого, вызывающего раздражение окружающих и конфликтующего не только с другими, но и с самим собой. Кстати, автограф милиционера-убийцы указал возможную причину преступления. Денис Евсюков родился 20 апреля 1977 года, майор милиции, в 2008-2009 годах начальник отдела внутренних дел Царицынского района Москвы. Стал широко известен, когда 27 апреля 2009 года убил двух и ранил еще семь человек в одном из супермаркетов Москвы. 19 февраля 2010 года приговорен к пожизненному лишению свободы ныне отбывает наказание в колонии особого режима. Причина его неадекватного поведения была неясна. Я попросила эксперта-почерковеда Центра судебных экспертиз Людмилу Шварц составить психологический портрет по автографу майора Евсюкова, оставленному им на лицензии на оружие в декабре 2008 года, то есть всего за несколько месяцев до происшествия. Фото автографа можно посмотреть в приложении к аудиокниге. Подпись Евсюкова говорит о нем как об уверенном в себе психически нормальном человеке, по крайней мере на тот момент, когда он ставил подпись. Нет никакого дрожания рук, незаметно нарушение координации, не видно замедленности темпа росписи. То есть отсутствуют все те признаки, которые указывали бы на нахождение человека в сильном стрессе или подавленном душевном состоянии. Это же подтверждают и твердо выведенные овалы в подписи. В общем, это абсолютно здоровый и адекватный человек. Моё предположение, так неожиданно измениться и стать в одночасье преступником можно было только под действием наркотика. Хватает даже маленькой дозы. Психологи выяснили, люди не столь уж и разнообразны в каракулях. Основных сюжетов всего восемь, и каждый можно истолковать. В спирали, круги... Волнистые линии. Чужие проблемы не слишком вас заботят или даже мешают. Если вы вынуждены заниматься чужими делами, то пытайтесь покончить с ними как можно скорее, потому что все ваше внимание в настоящий момент сосредоточено на собственной персоне. Возможно, вы переживаете легкий кризис. Если вы заметили, что начинаете рисовать спирали, имейте в виду, сейчас вам необходимо особо следить за собой, чтобы не вспылить, Множество кругов — это тоска, одиночество. Цветы, солнце, гирлянды. Вы — натура ранимая, обладающая огромным воображением, но на душе у вас вовсе не так весело, как это может показаться. Скорее, наоборот. Вы больше всего мечтаете о дружбе и нежности, а мысли, которые вертятся в голове, невольно переносите на бумагу. Обратите на меня внимание. Поспешите навестить хороших друзей или, по крайней мере, постарайтесь в ближайшее время находиться среди людей. Те мелочи жизни, мимо которых другие люди пройдут, не обратив на них особенного внимания, могут стать причиной ваших огорчений, волнений или беспокойства. Сетки. Вы чувствуете, что попали в рискованное или же неловкое положение. Каждая жирная линия — это атака, которую вы не решаетесь предпринять. Если под конец вы обведете свой рисунок, это значит, что с проблемой покончено, по крайней мере, внешне. Вы чаще всего склонны проглатывать обиду и раздражение, а это таит в себе опасность. У вас в душе накапливается разочарование, и вы чувствуете себя все более несчастным. Вам не хватает решимости заявить о себе. Узоры, как на обоях. Острые углы и плавные овалы соединяются в мотив, повторяющийся до бесконечности. Такой узор говорит о том, что вам скучно, надоел телефонный разговор или совещание, а может быть и вообще весь ваш образ жизни. Можно начать с пустяка, скажем, сделать нечто экстравагантное, такое, на что вы прежде отваживались лишь в мечтах. Это разрушит однообразие, действующее на вас так угнетающе. Кресты. Женщины обычно придают им вид украшений, у мужчин они более строгих очертаний, но в обоих случаях они выражают чувство вины, возникшее, скорее всего, в ходе телефонного разговора. Что-то вас тяготит, или вы себя укоряете сами, или вас упрекнул собеседник. Надо непременно обсудить причину, правда, не обязательно сию же минуту, в противном случае вам предстоит еще долго мучиться. Примитивные человечки Это изображение — признак беспомощности или желания уклониться от какой-то обязанности. Люди обычно рисуют человечков в момент, когда им следовало бы сказать решительное «нет», но они не могут заставить себя произнести это слово. Так что человечка надо воспринимать как предупреждение и сказать себе «не сдавайся, откажись, иначе потом будешь сокрушаться из-за собственной слабости». Шахматные поля По-видимому, вы оказались в весьма неприятном или, по крайней мере, затруднительном положении. Вы мечтаете о ясном и надежном пути, который выведет вас из него. В данный момент не следует что-либо скрывать или замалчивать. Если такие изображения появляются часто, то вы, вероятнее всего, страдаете от скрытых комплексов. Квадраты, треугольники и другие геометрические фигуры. Вас легко не проведешь, у вас четкие цели и убеждения. Вы почти никогда не скрываете своего мнения. Редко испытываете страх перед своими противниками, конкурентами и начальниками. Чем более угловаты геометрические формы, тем более вы агрессивны, хоть внешне это и не всегда заметно. Но агрессивность сколывает вашу фантазию и не позволяет расслабиться. Постарайтесь смотреть на вещи проще. Не конфликтуйте по пустякам, попробуйте подавить свои амбиции. Часто люди рисуют не только абстрактные каракули, но и вполне реальные предметы. Вот значение некоторых таких рисунков. Изображение домика говорит о любви человека к домашней атмосфере и его стремлении к уюту. Часто такие рисунки рисуют одинокие люди, однако когда их рисуют женатые люди, это говорит о нехватке теплоты в отношениях. В случае, если дверь домика фронтально расположена, это свидетельствует об открытости человека. Расположение двери сбоку справа – устремленность в будущее, сбоку слева – фиксация на прошлом. Если окна задернуты шторами, жалюзи, закрыты ставнями, замкнутость, нежелание опускать в свой внутренний мир. Отсутствие дымохода, нехватка теплоты в отношениях. Дом слишком длинный, много воспоминаний и много планов. Слишком четкий и многократно обведенный контур дома – попытки контролировать свои действия и эмоции. Изображение листьев и цветов выдает добрую и отзывчивую натуру. Эти люди помогают другим, часто пренебрегая своими собственными интересами. У них мягкий характер, немного занижена самооценка. Если цветок располагается в вазе, человек склонен избегать конфликтов, ему требуется поддержка, подпитка. Цветок со срезанным стеблем. Человек витает в своих фантазиях, он плохо приспосабливается к ситуациям, не чувствует поддержки и опоры. Если человек нарисовал дерево, на котором много листьев, значит, он отличается общительностью, контактностью. Если ветви дерева сломаны, сложности в прошлом, которые оставили неизгладимый след в душе. У дерева нет корней, отсутствие опоры. Рисунок реки, если направление течения слева направо, устремленность в будущее. Справа налево, много незавершенных дел в прошлом. Русло реки прямое, четко поставленные цели, умение их достигать. Изгибы русла, неспособность концентрироваться на решении проблем. Камень в реке, плотина пороги, кто-то оказывает существенное влияние на принятие решений. Тоже справедливое в отношении анализа рисунка дороги. Профиль людей, красивые мордочки, общительность, альтруизм, любовь к людям. Безобразные устрашающие рожицы — признак сильного расстройства, неприятного внутреннего состояния, обиды. Звезда — признак оптимизма, человек не опускает руки, столкнувшись даже с очень серьезной проблемой. Птицы, рыбы и звери обильно разукрашенные и забавные — живое воображение, чувство юмора. Музыкальные ноты, скрипичный ключ, склонность к музыке, отличный вкус. Терапия. Узнай всю правду о себе. Ученые считают, что, рисуя, вы переносите в рисунок свой внутренний мир, рассказывает клинический психолог Татьяна Огнева. И его образы можно правильно толковать, так что даже простые каракули помогут вам лучше понять себя. Кроме того, эти методики еще и веселые. Вы можете позвать друзей и развлекаться, сравнивая результаты. Берите лист бумаги, ручку, карандаш-маркер и давайте рисовать. Только чур не подглядывать заранее в расшифровку, а то будет не так интересно. Комната с тремя неизвестными. Психотерапевт Елена Добробабенко, автор книги «Охота за счастьем», специально для «Комсомольской правды» разработала методику «Я в комнате». По ней вы можете узнать о том, что для вас главное в отношениях с людьми и в любви. Дорисуйте элементы, которые вы видите на картинке, так как вам хочется, рисунок один, и читайте расшифровку. Рисунок можно посмотреть в приложении к аудиокниге. А чтобы вам было интересно не только себя распознать, но и на других посмотреть, мы попросили дорисовать картинки ничего не подозревающих звезд, певицу Ирину Салтыкову и актера и телеведущего Владимира Турчинского, увы, ныне покойного. На фотографиях рисунков видно, что Ирина Салтыкова шторами от мира защищалась, а Владимир Турчинский хотел над ним парить. Расшифровка. Элемент М. Говорит о том, что для вас главное в любви. Тут толковать просто. Образ, который вы дорисовали, управляет вами в делах сердечных. Если эта закорючка становится частью тела, вас волнует больше всего сексуальная составляющая. Получилось сердце, вы эмоциональная и чувствительная натура. Ваза с цветами, как в случае с Ириной Салтыковой, означает, что вы цените романтику и доверие в отношениях. Ну, а если вы нарисовали какую-то абстракцию, значит, не созрели пока для любви. Элемент круг. Рисунок говорит о том, как вы воспринимаете свое «я». Ирина Салтыкова, например, молода душой и сердцем, судя по выражению лица, открыта для общения и искренна, а большие глаза говорят о том, что для нее очень важно самовыражение и раскрытие своих талантов. У Владимира Турчинского ощущение самого себя тоже удивительное, что-то вроде солдата на Параде Победы. А ведь он действительно так и шел по жизни с барабаном в руках. Рисунки звезд можно посмотреть в приложении к аудиокниге. Элемент квадрат показывает, насколько вы открыты для общения. Если вы обводите его в еще один квадрат, значит, вам нужна защищенность, и вы не хотите знакомиться с новыми людьми. Попробуйте понять, почему это происходит, и искорените свои страхи. Они вам для полноценной жизни точно не нужны. Если вы рисуете что-то воздушное, как Турчинский, значит, вы в новые отношения входите очень легко и просто. И судя по выражению лица воздушного змея, Владимир любил новые веселые компании поострить и поиграть. Если квадрат становится картиной или окном, как у Ирины Салтыковой, значит общение с другими людьми для вас целый мир. Если внутри квадрата что-то четко прорисовано, вы умеете видеть в людях то, чего не замечают другие. Может быть, у вас и не так много друзей, но зато какие. Шесть граней характера. Перед вами еще одна проективная методика — рисунок 2. Это шесть квадратов. Посмотрите на каждый внимательно и дорисуйте элементы так, как вам хочется. Рисунок вы можете посмотреть в приложении к аудиокниге. Расшифровка. Квадрат номер один характеризует вашу целеустремленность. Если точка становится центром фигуры, вы человек одной цели. Если точка глаз животного, вы очень хорошо представляете, чего хотите. Если же вы нарисовали рядом много других точек, значит, у вас много целей, и вы не можете выбрать главную. Квадрат номер два говорит о том, насколько вы подвержены влиянию со стороны. Если нарисовали еще одну волнистую линию или больше, вы зависимы от мнения других. Если появился самостоятельный объект, кораблик, самолет или еще что-то, вы самостоятельно принимаете решение. Квадрат номер три показывает ваше отношение к семейной жизни. Маленький квадратик означает дом и семью, а все остальное — внешний мир. Где у вас больше элементов, туда больше направлено ваше внимание. Но, если маленький квадрат стал окошком, а остальное пространство комнатой, значит семья для вас все, а остальной мир — лишь антураж к вашей личной жизни. Квадрат номер четыре. Позволяет измерить вашу коммуникабельность. Если вы соединили две линии, вы общительный человек. Если они стали единым целым, рекой или дорогой, значит общение с людьми лежит в основе вашей жизни. Квадрат номер пять. Здесь проверяем, конкретное или абстрактное у вас мышление. Если вы нарисовали что-то реальное, фрукт, человека, машинку, у вас конкретное мышление. Это значит, что вы дружите с логикой и можете сделать успешную карьеру менеджера или финансиста. Нарисовали непонятный узор из кружочков, завитушек и точек? Вы мыслите творчески. Вам покорятся и живопись, и театральная сцена. Квадрат номер шесть. Тут вы нарисовали свое отношение к любви и сексу. Эта картинка трактуется почти как сны. Две линии считаются фаллическим символом, если они объединены в нечто высокое. факел вам не хватает огня в сексе, или, к примеру, небоскреб с окошком, вы в стадии выбора партнера. Если это деревья, значит, вам нужна теплота, романтика. Еще важные мелочи, на которые стоит обратить внимание. Понаблюдайте, как он, она ест. В древние времена в России нанимали на работу человека, предварительно посмотрев, как он ест. Считалось, если человек ест аккуратно, бережно, относясь к хлебу, но много, то это хороший работник. Еще дальше пошли немцы. Они даже выпустили брошюру, в которой даются советы, как подбирать хороших работников на руководящие должности. Так, согласно их рекомендациям, вместо того, чтобы предлагать кандидатам на должность заполнить анкеты и провести с ними собеседование, лучше пригласить их к обеду и понаблюдать, как они будут есть. Если человек жадно поглощает пищу, это говорит о его неуравновешенности. Если же человек ест быстро и с понятием, он и работает так же быстро. Кто во время еды очень интересуется содержанием витаминов в пище, тот на работе уделяет много внимания несущественным мелочам. Неторопливые основательные едоки – наилучшие организаторы. Люди, лишенные аппетита, большей частью не имеют аппетита и к работе. Еще один важный момент, который выдает характер человека – как он располагает вторую руку, ту, которой не ест. Куда правша черпающий суп ложкой в правой руке кладет левую руку, а левша – правую? Например, некоторые яростно сжимают незанятую руку в кулак, аж ногти в ладонь впиваются, рассказывает психолог Дарья Пирогова. Так вот, перед вами товарищ скрытный и агрессивный. Правда, он весьма требователен к себе и любит помечтать. Люди, доверчиво положившие руку на стол ладонью все равно вверх или вниз, идеальные жертвы карманников и доморощенных магов. Они чудесно могут разрешить чью-то любовную проблему, но со своими проблемами справиться не в состоянии. Почему не ясно. Некоторые люди кладут руку на колено, иногда еще поднимают плечи и втягивают голову машинально. Такие жесты говорят о том, что перед вами человек трусливый и хитрый. От них надо держаться подальше. Те, кто левой рукой крепко сжимает колено, рачительные и жадноваты. Зато твердо знают, что им надо от жизни и решительно идут к намеченной цели. В любви они тоже довольно расчетливы, живут с теми, кто по ним сохнет, а глазки строят тому, в кого сами влюблены. Некоторые обедающие свободно располагают руку на столе, параллельно животу и столу, переносят центр тяжести на локоть. Это мастера на все руки, таких ничем не смутишь, они терпеливы, но если ты неосторожно выведешь такого из себя, пиши «пропало». Примирение придется ждать до следующего затмения. Есть и те, кто при трапезе опирается левой рукой о край стола. Это натуры взбалмошные. Им трудно объяснить что-либо, основываясь на логических рассуждениях. «Проще заорать, я замерзаю». Есть вероятность в ответ услышать «возьми мою последнюю рубашку». Впрочем, надо быть готовым, что завтра он попросит с вас деньги как раз за эту рубашку. Те же, кто ест с хлебом, ничем себя не могут выдать. Только замечено, что хлебники едят вдумчиво и обстоятельно. Правда, некоторые любят положить недоеденный кусочек на салфетку или тарелку, и тогда смотрите за его освободившейся рукой в оба. А о том, кто впивается в ломоть хлеба намертво, можно сказать, что он редко понимает шутки, хотя сам любит юморнуть. И, к сожалению, его потуги редко вызывают энтузиазм у окружающих. Зато он ответственен и любит романтику, песни под гитару, поллитровку и девчонок не эмансипе. Есть еще избранные, которые, пока правая рука подносит еду к рту, левой подпирают голову. Это гении или просто тугодумы. Внезапно они могут зашпульнуть вилку и всецело отдаться поиску выхода из кризиса в Восточной Европе. Страшно далеки они от народа, короче, и их уже не вернуть. Есть, конечно, и такие товарищи, у которых правая рука не ведает, что творит левая, то ли в носу ковыряется, то ли чешет голову, то ли еще что. Эти случаи чистая патология современной наукой не изученная. Спросите во, что он она играл играла в детстве. Предпочтение, которое ребенок отдает какому-либо занятию либо определенные игрушки, довольно точно отражает особенности его душевного склада. Взрослея человек обретает новые навыки и предпочтения, однако те психологические черты, которые были свойственны ему еще в детстве, находят отражение и в его зрелой личности. Припомните, каким играм-игрушкам вы в детстве уделяли больше внимания. Психологи считают, что из этого можно сделать определенные выводы о характере взрослого человека. Пластилин. Вы обожаете усовершенствование. Причем, не ограничиваясь фантазиями, старайтесь своими руками создать новую реальность. Порой она настолько необычна, что трудно провести грань между вымыслом и действительностью. К сожалению, не все окружающие с энтузиазмом разделяют эту вашу игру. Они неохотно приспосабливаются к вашим потребностям, скорее ждут этого от вас, а вы сами не любите меняться, хотя не жалеете усилий, чтобы изменить мир. Конструкторы. Если когда-то к радости родителей вы часами сидели за этой игрой, то вы, скорее всего, упорные, а порой и упрямы, задумав что-нибудь, не свернете с выбранного пути. Вы немного недоверчивы, стараетесь все проверить сами. Не любите неожиданностей, предпочитаете привычный ход событий. Хотя все новое вас притягивает, не спешите окунуться в него с головой. И сами не очень любите менять что-то в себе. Книги. Вы неутомимый мечтатель, любите путешествовать, не выходя из дома. Обладая пытливым умом, способны докопаться до самых глубин знаний, однако порой запускаете будничные дела. Краски. Вы чрезвычайно восприимчивы, способны улавливать тончайшие оттенки отношений, но реакция на них может быть разной. Если вам не удалось развить свои творческие способности, реагируете банальной депрессией или агрессией. Если же вам повезло реализовать свой потенциал, то используйте все краски своей богатой палитры. Вашему окружению можно позавидовать. Вы тонкий душевный человек, с которым всегда уютно, открытый миру во всех его проявлениях и радуетесь полноте жизни. Железная дорога. В детстве вас занимала не столько она сама, сколько связанные с ней символы. Вы любите новые города и страны, новые знакомства, предпочитаете двигаться по жизни с комфортом, останавливаясь там, где понравится. Но нигде не склонны подолгу задерживаться, и потому ваша жизнь — череда встреч и расставаний. Плюшевые игрушки, мишки, собачки, зайчата. Если предпочитали их, то любите новые ощущения и переживания. Интеллектуальные абстракции — не ваша стихия. Вам нужно все испытать, все прочувствовать. Тяга к играм и забавам заложена в вас от природы. Важно только направить ее в правильное русло, иначе эмоции могут взять верх. Но без свежих впечатлений грустнеете и превращаетесь в нытика. Не найдя положительных эмоций, вполне можете спровоцировать кого-нибудь на отрицательные. Куклы. Вам невероятно интересно знакомиться с новыми людьми, с тем, чтобы узнать их поближе. Вы затеваете с ними новые игры, которые, однако, недолговечны, словно коллекционируете людей, стремитесь безгранично расширять свой круг общения. Не исключено, что судьбой вам предназначено изучать человеческую природу. Солдатики Вам с детства нравилось намечать тактические цели, планировать маневры. Возможно, позднее вы увлеклись шахматами компьютерными играми. Все предварительно обдумаете и спланируете, прежде чем воплотить в жизнь свои намерения. Очень любите соревновательные игры, особенно когда удается кого-то переиграть. Легко усваиваете новую информацию, но успеха достигаете лишь тогда, когда подкрепляете игру своего интеллекта действием. Фотоаппарат. Если с юных лет он был вашим любимцем, вы принадлежите к тому типу людей, которые желают удержать все впечатления в памяти. Достаточно малейшего повода и образы прошлого встают перед вашим внутренним взором. Обычно вам трудно выразить свое душевное состояние. Вы сильно зависите от оценок окружающих, но слишком самолюбивы, чтобы в этом признаться. Мяч. Вы человек действия, не склонный к долгим и мучительным размышлениям. Если что-то задумали, стремитесь действовать быстро и решительно, и вас трудно удержать. Будучи страстным любителем соревнований, предпочитайте не просто наблюдать, но участвовать в них, активно влияя на ситуацию. Вы не притязательны в быту, отсутствие комфорта вас не смущает. Для полного счастья нужно общение с близкими по духу людьми, готовыми разделить и оценить вашу активность.